Тот покачал головой и стал наблюдать за мной. Пригубив содержимое, я бережно опустил стакан. Расходовать такое добро на удаление жажды, преступления... Вряд ли капитан будет в восторге, увидев, как я расправляюсь с его личными запасами. Капитан Имри — человек твердых правил. Одно из них состоит в том, что от двадцати до восьми на мостике он не появляется. Ходовой вахту в этот промежуток времени... Мы несем поочередно с Окли, судовым боцманом. Поверьте, так лучше для общей безопасности. Что привело вас на мостик, помимо тяги к доктор Марлоу? Служебный долг. Выясняю погодные условия, прежде чем приступить к медицинскому осмотру крепостных мистера джарана Он опасается, что если будем следовать прежним курсам, невольники его отбросят копыта». Погодные условия, как я заметил, значительно ухудшились. Возможно, на мостике качка ощущается больше, чем внизу. Мистеру джарану следовало вместо вас захватить с собой хироманта или гадалку, не без иронии отозвался Смит. Что касается погоды, то синоптики не обещают ничего определенного и радостного. Там, куда мы направляемся, зачем-то прибавил он, метеостанций не так уж много. Ну, а вы сами как думаете, улучшение погоды... Не предвидится. Тема, видно, не очень интересовала штурмана, и он с улыбкой прибавил. «Светский разговор поддерживать я не умею, да и зачем это нужно, если под рукой виски столь отменного качества? Отдохните часок, а потом доложите место Джарену, что все его крепостные, как вы их называете, отплясывают на корме кадриль». «Подозреваю, что мистер Джерон человек очень недоверчивый. Однако, если позволите, угощайтесь, угощайтесь». Снова наполнив стакан, я убрал бутылку в гнездо. Смет был не очень-то словоохотлив, но молчание не мешало нам испытывать взаимное расположение. «Вы флотский врач, док?» — поинтересовался мой собеседник. «Бывший. А теперь сюда загремели. Позорная страница моей биографии вы находите». — Попали в точку. Он сверкнул белизной зубов. — По профессиональной непригодности списанной? Или из-за того, что накачивали пенициллином каких-нибудь туземцев или напились на дежурство? — Причина гораздо прозаичнее. — Не по начальству. У меня такая же история. Помолчав, Смит поинтересовался. — Этот ваш... Мистер Джерон, у него все дома. Ну, так утверждают врачи на этой страховой компании. Да и не об этом. Неужели вы рассчитываете, что я стану дурно отзываться о своем работодателе? Снова белозубая улыбка. Можно ответить и так. Но вы не находите, что у этого олуха сдвиг по фазе? Или это обидное определение? Только по мнению психиатров. Я уже не с ними беседую. Сдвиг по фазе для меня вполне приемлемый термин. Однако хочу напомнить, что у мистера джарана превосходная репутация. Как у сдвинутого по фазе, в этом плане тоже. А еще как постановщика и кинорежиссера. Какой же умный постановщик. Повез бы съемочную группу на остров Медвежий в преддверии зимы. Мистеру джарану нужна подлинность. Мистеру Джерану... Нужна консультация у психиатра. Неужели он не представляет, по кого там в такое время года? Ну, ко всему он мечтатель. В Баринсовом море мечтателям делать нечего. И как только американцам удалось высадить человека на Луну... Ну, наш друг вот, то не американец, он выходец из Центральной Европы. Если нам потребуются мечтатели, ищите их в Верховьях Дуная. А самые известные мошенники и доверенные лица, так он все и выложил, далеконько он собрался, от берегов голубого Дуная. Вот-то пришлось уезжать в большой спешке. В то время за годы до начала войны многим приходилось уезжать подобным же образом. Попал в Америку, куда же еще, потом в Голливуд, куда же еще нужно отдать Отто должное оставив в вине процветающую киностудию в калифорнию он приехал только в том что на нем было а это немало тогда он был иным я видел фотографии конечно не поджары как борзая но килограммов на сорок весил меньше во всяком случае всего за несколько лет переключившись Своевременно с антинацизмом и антикоммунизм Отто добился огромных успехов в создании ура-патриотических фильмов. Критики были в отчаянии, а зрители вне себя от восторга. В середине 50-х годов, когда он почувствовал, что его голливудской карьере грозит крах, преданность его новой родине вместе с банковскими вкладами испарилась. И вот Отто перебрался в Лондон. Там он создал несколько авангардистских картин, Приветших критиков в состоянии экстаза, зрителей в унынии, а самого Отто в число банкротов. «М -м, похоже, вы хорошо изучили своего шефа, заключил Смит. Любой, кто прочитал первые пять страниц проспекта к последней его картине, раскусил бы вот Я дам вам экземпляр. Нигде не упоминается слово ⁇ фильм ⁇ Выброшены, разумеется, слова ⁇ тошнотворные ⁇ и ⁇ отчаяние ⁇ Многое приходится читать между строк, но от-то весь как на ладони. «Хотелось бы взглянуть на этот проспект», — произнес Смит, подумав, добавил. «Если вот то погорел, откуда у него взялись деньги для съемки фильма, я имею в виду?» «Наивная вы душа. Продюсер зарабатывает больше всего тогда, когда у ворот студии появляются судебные исполнители. Разумеется, студии, взятые в аренду». Когда банки арестовывают его счета, страховые компании предъявляют ультиматум. Кто закатывает банкет в собой? Наш приятель, известный продюсер. Таков, можно сказать, закон природы. Занимались бы вы морским делом, господин Штурман, посоветовал я. Мистер Смит, По правилам рассеянно. Так кто же финансирует вашего друга? Мой наниматель. Кто именно, не знаю.